«Не совсем, но от моего отца, который был аптекарем, царства ему небесное, сказала она быстро перекрестясь, я многому научилась. Потом у знатных дам в Волонии, где, как надеялся бедный отец, я должна была стать настоящей барышней, я научилась другому. Так что ко мне часто заходят за целебным отваром или за советом, А когда доктор Тостен слишком занят, на помощь зовут меня. По-моему, со временем я стала довольно хорошей акушеркой. Она умеет почти столько же, сколько умел твой отец, Гийом. Разве что ее никогда не просили ампутировать ногу или сделать репанацию черепа. А почему ты так и не вышла замуж? Ведь я знаю, тебе делали предложение. «Может, кто-нибудь и позарился бы на мои несколько ЭКЮ? Достаточно взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, что я дурна? Нет, не спорь, мне это известно. Если хочешь, скажу откровенно, теперь я даже довольна. По крайней мере, живу спокойно». Немного помолчали, затем Матильда, поколебавшись, затронула, наконец, мучившую ее тему. Нам надо все же поговорить о Симоне. Отказавшись спустить нас в наш дом, она кричала, что я причинила немало зла и что она не желает нас видеть. Она так сказала? Да. Я до сих пор пытаюсь понять, в чем моя вина. Ни в чем. Можешь спать спокойно. А не следует ли нам отправить мальчика в кровать? Нет, сказал Гием, я не хочу спать если вы уложите меня, то я все равно буду подслушивать под дверью. Вызывающий тон Гиома позабавил мадемуазель Леосуа. Ну что ж, по крайней мере, ты откровенен. Тогда оставайся. Ты не услышишь ничего, что заставило бы краснеть твою мать. Затем она вновь повернулась к молодой женщине. Ты помнишь тот день когда тело Луизы Симон было обнаружено недалеко от ворот дамбы в зарослях Тамарина в заводи. Лицо Матильды побледнело. Разве могла она забыть тот весенний вечер, когда руки Альбена в последний раз обнимали ее? Любовь их с самого начала наталкивалась на серьезные препятствия. Матильда о них все знала, потому что ее друг был от природы человеком слишком открытым, чтобы от нее таиться. Он знал, как нелегко ему будет добиться от своего отца разрешения жениться на дочери Соливара, поскольку тот вынашивал более радужный план. Николя Перего не принадлежал ни к аристократии, ни к судейскому званию. Он был всего лишь управляющим графа Денервиля, замок которого возвышался на Морсалинских высоте. Прошло больше ста лет. Воздали должной верной службе этого семейства, уступив ему дом и немного земли из собственных владений. К тому же, поскольку мать Альбена скормила груди юного виконта Рауля, существовали и новые узы, объединявшие Николя с родом Нервиль. И он ими весьма гордился. Вот почему он надеялся укрепить свое положение, женив Альбена на единственной дочери Мишеля Лезажа, балье из Марсалина, с которым был в дружбе. Если бы молодой человек не влюбился в Матильду, он бы не отверг этот план, ведь та, что ему предназначалась, обладала особым девичьим нежным очарованием. Но с тех пор, как в канун Вознесения на процессии в церкви Кетеу собрались и жители окрестных деревень, он ни о ком не мог думать, кроме Матильды Амели, о ее голубых глазах и о чудесном свете, которым они озарились при его приближении. Они полюбили друг друга с первого взгляда и даже не пытались помешать своему чувству, так как счастье, которое они ощутили в один и тот же миг, казалось естественным, уготованным и навеки начертанным рукой Бога. Но это не означало, что их семьи воспримут случившееся таким же образом, и поэтому сердцем, чувствуя, что, объявив во все о своей любви, они вызовут громы и молнии, молодые люди с обоюдного согласия решили молчать. Однако они слишком любили друг друга, чтобы лишать себя встречи.